Правило 18. Свои переживания держите при себе. Вы обречены волноваться в любом случае, когда допускаете риск. Это данность. Вы переживаете, когда ребенок лезет на дерево, учится водить автомобиль уезжает без вас на каникулы. Вы переживаете даже тогда, когда фактически не идете вообще ни на какой риск. Малыш впервые оказывается вне пределов вашей видимости. Вы готовитесь отдать его в первый класс. Он просит вас отпустить его к другу с ночевкой. У него не сбивается температура. Он сдаёт экзамены в колледж. Волнение, волнение, волнение. Главное, что вы должны запомнить, вы не одиноки. Ваши дети волнуются из-за тех же самых вещей, что и вы. Ребёнка может серьёзно пугать школа, поездка без родителей и прочее, но он заставляет себя делать это. Ваша задача успокоить ребёнка, придать ему уверенности, силы, необходимой для движения вперёд, внушить, что всё в порядке. Не лучшая роль, верно? Вот Вы, переживающий до дружи в коленках, и вот ваше чадо, которое надо убедить, что ничего страшного не происходит. Вы совершенно спокойны, и он должен чувствовать то же самое, да уж. Задачка не из легких, но кто-то должен ее решить. Этот кто-то вы. Ваше единственное утешение в данном случае пойти и поплакаться кому-то еще из взрослых, может быть, вашему партнеру, а лучше вашим собственным родителям. Потому что даже сейчас, когда вы выросли, их работа остается утешать вас в трудных ситуациях. И еще кое-что в тему. Попытайтесь справиться с собой и не повторять «будь осторожнее» всякий раз, как ваш ребенок выходит из дома. Во-первых, это подразумевает, что вы ему мало доверяете. Во-вторых, ребенок, несущий хрупкую вещь, скорее уронит ее, если предостеречь его от этого. Слыша ваше предостережение, ребенок начнет задумываться, что что-то может пойти не так. Правильные родители прощаются с детьми фразами типа «хорошо отдохнуть» или «удачно повеселиться». А вы ведь теперь правильные родители.